Глава двадцать Бутылка с глухим звуком была поставлена на гранитную стойку. Узнала, что хотела. Приглушенно и вкрадчиво прозвучал голос Фостера. Но в нем было столько напряжения, что у меня волоски на руках поднялись. Кейт, я... Я умолкла, чувствуя себя неуютно под его взглядом. Назревала гроза, и я это видела. Только вот каковы будут последствия? Что ты узнала, Лорен? Я была Лорен. Нехорошо. Очень, очень нехорошо. Он буравил меня тяжелым взглядом, остановившись в нескольких шагах от меня. Внезапно мне захотелось, чтобы дистанция между нами увеличилась. Все. Признаваясь, я на мгновение прикрыла глаза. Я узнала все. Про Софию и Калиба. Воздух со свистом покинул легкие кейда, а рука взметнулась к голове. «Если бы я, мать твою, хотел, чтобы все знали о них, я бы нахер не стал этого скрывать!» Сорвался на крик он, и это действительно было громко. «Я знаю просто...» «Просто ты, херова любопытная идиотка, которая сунула свой сраный нос в то, что тебя не касается!» Перебив меня, выкрикнул он. Я постаралась не зацикливаться на оскорблениях. «Я только хотела узнать правду, потому что ты лгал мне!» Мой голос прозвучал жалко. Я не могла защищаться, потому что негодование Кейда было оправданным. «И как ты узнала это?» Вдруг вновь притихнув, уточнил он. Я опустила взгляд на свои руки, понимая, что должна рассказать ему обо всем. «Я нашла твои письма к Софии и фотографии». Кейт ничего не ответил, поэтому я отважилась поднять глаза на него. Выражение его лица было ужасным. Он смотрел так, будто хотел ударить меня. Нашла их. Голос звучал обманчиво спокойно, тая в себе очевидную угрозу. Я кивнула. И как же, Лорен, ты нашла их? Ведь не у себя под ногами, верно? Он зло усмехнулся, резко взмахнув рукой. Я нашла их, потому что искала. Обхватила себя руками, желая защититься от его пронизывающего колючего взгляда ты тогда исчез. И я искала что-то, что дало бы подсказку. Кейт смотрел на меня так, будто я была самым большим разочарованием в его жизни. Это ранило. Ты читала их? В упор спросил он, кажется, ничуть в этом не сомневаясь. Я почувствовала, как к горлу подступил комок размером с теннисный мячик. Одно. Я прочитала только одно. Не знаю, как мне удавалось произносить слова и смотреть в глаза Кейду, потому что хотелось сбежать и спрятаться. «Я не для тебя их писал!» С шипением выдохнул Кейд, силой издавив переносицу. «Я, блядь, не для тебя их писал!» Взорвался он, хлопнув ладонью по стене. Его лицо стало багровым от гнева, и дрожь прошлась по моему телу от той ненависти, которой он полоснул меня. «Извини, ты нахер права никакого не имела!» Не обращая внимания на мой лепет, расходился он. «Что ты в задницу о себе думаешь? То, что я, сука, трахаю тебя, не значит, что у тебя появилось право копаться в моих вещах!» Я отшатнулась, словно он со всей силы ударил меня. Я никогда не видела его в такой бешеной ярости. Огненное кольцо сдавило мою грудь, мешая дышать. Слезы душили горло. «Вот потому я и сделала это!» Мой голос повысился. «Потому что ты держал меня на расстоянии, оставаясь закрытым, несмотря ни на что!» От волнения я принялась нервно жестикулировать. «Что? Что ты к чертям собачьим несешь?» Он подступил ко мне, Едва не брызжа слюной. «Я не подпускал тебя!» «Да я, блядь, пустил тебя так близко, как никого прежде!» Но очевидно, зря, так как ты оказалась неблагодарной пронырой!» «Но ты сам не был честен со мной!» Развела руками я, мои губы дрожали. «В чем? В том, что не рассказал тебе об убитой жене и сыне?» «Потому что это не то, что я рассказываю людям, Лорен!» Ударив себя рукой по груди, закричал Кейт. «Потому что это было мое решение! Но ты предпочла изображать из себя сраную Нэнси Дрю, когда я не распахнул душу перед тобой!» Издевательски выплюнул он. «Кейт, мне жаль! Я не знаю, что еще сказать, кроме того, что я не должна была делать этого!» Мой голос, едва слышное бормотание, я чувствовала себя раздавленной и полностью лишенной сил. Я знала, он прав, Кейт и должен злиться, но его слова такие ядовитые и жалящие. Я не справлялась с потоком ярости и отвращения, которые он изливал на меня. Я вдруг поняла, что ничего не значу для него, ничего, что не жалко было бы потерять. «Жаль? Тебе жаль?» Безжалостно ухмыльнулся он. «Да посрать на то, что тебе жаль! Если нахер хоть одна живая душа узнает о Софии или моем сыне, ты пожалеешь, что встретилась со мной!» Я распахнула глаза и в ужасе посмотрела на него. Он холодный, словно гранит. Его челюсти плотно сжаты. Он похож на обозленное животное, Готовая защищать что-то, что ему дорого больше всего на свете, какой угодно ценой. «Я бы не стала никому говорить! Господи!» Я с недоумением покачала головой. «Почему ты ведешь себя так, будто я твой враг?» «Кейт!» Я сделала попытку коснуться его, но он стряхнул мою руку, словно я была прокаженной или больной чумой. «Мне так больно никогда в жизни не было!» «Кейт!» – прошептала я и поняла, что слезы уже проступили на глазах. «О, прекрати!» – он с отвращением поморщился. «Опять решила сопли распустить!» Я не знала, что он может быть таким жестоким. Я даже не предполагала, что это есть в нем. Прерывисто вздохнув, я моргнула прогоняя очевидный признак слабости. «Это нечестно». Мой голос был ломким, не желал меня слушаться. «Я поступила так, как не должна была. Но я не собиралась причинять вред тебе или твоему сыну». Кейт тяжело дышал, его буквально разрывало от ярости. Он метался по кухне, заведя руки за голову, выплевывая проклятие. «Что хотя бы натолкнуло тебя на мысль, что ты можешь влезть в то, что не имеет к тебе никакого, никакого отношения?» Почти каждое слово вылетало на выдохе. Он вибрировал от бешеного, распирающего гнева. «Но я не хотела ничего плохого. Меня просто убивало то, что с тобой происходило что-то. А я не могла тебе помочь». Я бросила на него взгляд, умоляющий поверить мне. «О, да неужели, Лорен? Ты, значит, хотела спасти заблудшего страждущего Кейда?» Издевательски развел руками он. «Я чем-то дал понять, что нуждаюсь в этом. Ответь мне, где я ошибся, когда в твою голову влезли эти дерьмовые идеи по плану спасения?» Ткнув пальцем в мой лоб, прошипел он. Я оттолкнула его руку, мое лицо исказилось от плача. «Прекрати!» «Я не понимаю, с чего ты взяла, что можешь сделать это!» Продолжал расходиться он, не обращая внимания на то, что я была на грани срыва. «Черт! Я думал, что с тобой будет легко!» «Симпатичная мордашка!» Необремененная тупыми, завышенными запросами, и при этом трахаешься классно. И я, придурок, купился. Он поморщился, взглянув на меня. Вам всем все время мало. Обязательно надо забраться в душу любым способом и посрать на все остальное. Так вот, кто я для тебя? Боже, он продолжал убивать меня своими словами. Симпатичное личико, которое можно трахать без ненужных осложнений. Кейт взглянул на меня, проведя дрожащей рукой по волосам. А кем, по-твоему, ты была? Каждая из вас имеет дурость возомнить себя любовью всей моей жизни, стоит раз ноги раздвинуть. Меня чуть не вырвало на собственные туфли. Это не он говорит. Это его гнев и обида. Но Кейт, которого я знаю, не стал бы говорить таких слов. Но тем не менее, я не могла проглотить их, несмотря на причины, которые заставили его открыть рот и растоптать меня. «София тоже была такой? Или она была той особенной, на которую ты будешь молиться остаток жизни?» Я поняла, что сказала те ужасные непозволительные слова но было поздно забирать их назад. Время в комнате остановилось. Все замерло. Это как в фильмах. Кадр на миг останавливается, и в следующую секунду происходит катастрофа. «Ты ничего не знаешь о ней!» Чуть не скрипя зубами, прорычал Кейт. «То, что ты побывала в моем доме, видела фото и говорила с моей матерью, ни хрена не значит!» Это не значит, что ты можешь раскрывать свой рот. Даже никогда, мать твою, не думай сравнивать себя с ней. Она была моей женой и матерью моего сына. А вы все просто те, кого я имею. Ты... Я чуть не задохнулась от испепеляющей боли, полнейшего разочарования и озлобленности. Иди ты к черту! Отвратительно, унизительное поражение! Откуда у него столько ненависти ко мне? Кейт просто клокотал. Мы оба дошли до какой-то грани. Никогда прежде ни одна наша ссора не была похожа на эту. Проваливай! Кейт указал мне в сторону двери. Его налитые кровью глаза прожигали меня неистовым гневом. Вали нахер отсюда! Ладно, может, я и вела себя как идиотка с тех пор, как связалась с ним. Но когда мне указывали на дверь, дважды повторять не приходилось. Поэтому, схватив свою сумочку, я вылетела вон, едва не сняв дверь с петель. Я не верила, что все происходит наяву. Этого не может быть! Не может быть! Но это была реальность. Уродливая, жестокая реальность. И я сама тому виной. Если бы не мое любопытство, если бы я смогла смириться, что у Кейда есть тайны, ничего этого не произошло бы. Я не могла винить никого, кроме себя. Я сама все испортила. Знала, что Кейт не готов говорить о своем прошлом. И не учла этого. Просто сделала все по-своему. И прогадала. Мои руки дрожали, а слезы катились по лицу, когда я забралась в свою машину. Прогнал. И, конечно же, имел право. Но даже не это было самым ужасным. Его признание, что мне никогда не занять место Софии в его жизни, и не то, чтобы мне этого хотелось. Я надеялась занять свое место рядом с Кейдом не менее значимое но услышать от него истинную правду об его отношении ко мне – самое худшее, что мне вообще приходилось слушать. Очень травмирующее. Жестко и жестоко он указал мне мое место. Два дня, две ужасные бессонные ночи, бесчисленное количество сигарет, одну истерику и несколько литров слез спустя – Я все еще была в Аннабелла Хотел, справляясь с последствиями того, что натворила. Если я ожидала, а я определенно ожидала, что немного остынув, Кейт хватится меня и захочет вернуть. Но я все так же торчала в номере. Мой телефон молчал, будто все мои друзья и знакомые в один момент решили, что я им не нравлюсь. И, очевидно, у Кейда. Были свои взгляды на ситуацию. Я бы не удивилась, реши он раз и навсегда попрощаться с любопытной сучкой. Но я надеялась, очень сильно надеялась, мне просто ничего другого не оставалось, что мы сможем это преодолеть. Возможно, я была немного неадекватной. «Эй, парень сказал, что ты никогда не сравнишься с его мертвой женой!» «Ты в заведомо проигрышном положении. Что нужно еще, чтобы сдаться? Стоит ли вообще бороться в таком случае?» Но я не знаю. Я была в растерянности. Все было хорошо, и несмотря на его личные тайны, мы были в порядке. А потом, в один момент, все перевернулось с ног на голову. «Ты в этом виновата». «Этот сход лавины спровоцировала ты!» «Боже!» Стон вырвался из моего горла, и я поменяла положение в кресле, поморщившись. Все тело затекло от многочасового лежания в одной позе. Пора было подниматься, пока я не срослась с этим креслом. И, может быть, чего-нибудь съесть. Два дня без пищи сделали свое дело. Я была истощена. Конечно, долгие рыдания тоже помогли. Я зашла в ванную и взглянула на свое отражение. Если бы Тим Бёртон решил снимать фильм «Труп невесты» прямо сейчас, главная роль была бы моя. В банном халате с нечесанными волосами, красным носом и опухшими глазами я могла поразить своим внешним видом кого угодно. Для начала я умылась и расчесалась. То и дело, болезненно морщась так как волосы были ужасно спутанными. Позвонив в доставку, я заказала завтрак, после чего приняла душ, и когда в дверь постучал портье, мое состояние улучшилось. Исключительно внешнее, потому что внутри там все было плохо. Так плохо, что я почти готова была вновь завернуться в халат и слиться с креслом, в котором было так уютно жалеть себя но два дня и так слишком много для меня. Я не из тех, кто привык лелеять свою хандру. Пора нам с Кейдом поговорить нормально, без криков и повышенного эмоционального фона. Даже если он скажет, чтобы я навсегда убиралась из его жизни, я приму это. То есть да, я могу упасть на пол и умолять его не поступать так со мной, но приму, да, я смогу. Я прикусила нижнюю губу, которая начала дрожать. Тут в Калифорнии климат такой, иначе почему я стала такой тонкослезой? Или, может, что-то добавляют в воду? Или ты никогда раньше не любила по-настоящему? Сразу видно, что я долго не общалась с другими людьми, потому что я стала чаще слышать надоедливый голос в своей голове, который пытался умничать». Я честно съела один тост с абрикосовым джемом и поковырялась в омлете, но это все, на что меня хватило. Уезжая от Кейда, я ничего не захватила из вещей, но мое платье недавно доставили из химчистки. Наверное, будет немного странно разгуливать в черном коктейльном платье, расшитым пайетками, утром, но какой у меня выбор? В моей сумочке нашелся только консилер и блеск для губ чем ей воспользовалась, собрав волосы в высокий хвост, окинула свое отражение оценивающим взглядом. В любом случае, лучше не сделаю. Да и вроде сойдет. В конце концов, не на свидание. Мой вид должен сказать Кейду, как сильно мне плохо от ситуации, в которую мы угодили. Закрывая за собой дверь номера, я надеялась, что мне больше не придется в него возвращаться. Время перевалило за полдень, когда я добралась до дома Кейда. Дома, который уже стала считать своим, что очевидно было глупо. Я вышла из машины, чувствуя каждый натянутый нерв в своем теле. По моей спине бежали мурашки, когда я поднималась на крыльцо. Я больше не была уверена в том, что приехать без предупреждения было хорошей идеей. Наверное, стоило дождаться звонка Кейда. А теперь мой желудок сводило от страха. Потому что я не знала, что увижу за дверью. У меня были ключи, но я сомневалась, что право пользоваться ими все еще осталось за мной. Поэтому я поднесла руку к двери и постучала. Мы плохо расстались в прошлый раз. Кейт до сих пор мог злиться. Я не хотела опять ссориться но и молча выслушивать ужасные слова в свой адрес, так же больше не собиралась. Мое сердце сжалось и, кажется, перестало биться, пока я стояла на том крыльце и ждала, что мне откроют. Я ожидала чего угодно, но... Черт, нет, я даже не подумала, что застану Фостера в ужасном похмелье с еще более паршивым видом, чем мой этим утром. Покрасневшие глаза смотрели на меня неприветливо, и его немного покачивало. Но каждый справляется с проблемами, как может. Я постаралась не показывать, как его вид поразил меня. «Привет!» Едва слышно произнесла я, потому что Кейт молча смотрел на меня, хотя, скорее, куда-то сквозь. Теперь, когда я вновь видела его, я в особенно острой форме ощутила одиночество этих дней и нехватку его. И если я плакала, свернувшись в позу эмбриона, переживая собственное горе, то Кейт свое заливал алкоголем. Ничего не ответив мне, Фостер развернулся и нетвердой походкой направился вглубь дома. Дверь он оставил открытой, что я расценила как приглашение. Кейт вышел на задний двор, и я пошла за ним. Закурив, он присел на ступеньку крыльца и игнорировал меня. Курил, уставившись перед собой. Помявшись немного в нерешительности, я присела рядом с ним. «Если ты все еще не готов говорить со мной, я пойму». Мой голос дрожал. Я была чертовски напугана. Но я облажалась по-крупному и должна была как-то выпутываться из неразберихи которую сама и устроила. Меня задевало, что он не пожелал связаться со мной в течение этих дней. Даже не поинтересовался, где я и что со мной. Будто я была чужим для него человеком. Но ладно, я заслужила и должна была принять это. «Твои вещи в гараже», вдруг повернувшись ко мне, заявил Кейт, и при этом его взгляд ничего не выражал. «Совершенно!» Я нахмурилась, ничего не понимая. «Что? Причем здесь?» Мой голос умолк, когда смысл его слов стал постепенно доходить до меня. Кейт ничего не ответил, вновь потеряв ко мне интерес. Вскочив на ноги, я бросилась к гаражу. Мои сумки и чемоданы стояли упакованные, готовые к отправлению куда бы там ни было. Нет, нет, этого не могло быть. Дурацкая, жестокая шутка Фостера, предназначенная наказать меня. Попятившись, я бросилась в дом, взбежала на второй этаж и распахнула дверь своей, теперь, видимо, бывшей, комнаты. Везде было пусто. В ванной и в шкафу не было моих вещей, как если бы я никогда не жила здесь. Он делал это, вычеркивал меня из своей жизни. Уже вычеркнул. Моя голова закружилась, а из горла вырвался задушенный хрип. Он не мог поступать так. И я не собиралась покорно принимать это решение, сделанное под влиянием гнева. Ранее я думала, что приму любое решение. Но... Это такая херня! Я вернулась на веранду где Фостер сидел в том же положении, что и пять минут назад. «Это то, чего ты хочешь?» Срывающимся голосом спросила я, обращаясь к его спине. Что-то во мне все еще верило в хороший исход. Я надеялась, что сейчас он поймет, что совершил ошибку, и попросит меня остаться. «Твои вещи в гараже – недостаточный ответ на этот вопрос?» Абсолютно ровным, лишённым эмоций тоном, произнёс Кейт. Я глубоко вздохнула, призывая себя не паниковать и не расплакаться перед ним, что, скорее всего, только разозлит его. «Я понимаю, что ты хочешь наказать меня. Ты имеешь полное право. Лорен!» Кейт поднялся и обернулся ко мне. И вот тогда я поняла, что бы я ни сказала, всё будет неважным. Он все решил. «Я не наказываю тебя. Я просто больше не хочу, чтобы ты была рядом. Считай, что ты уволена. Наши отношения, как деловые, так и личные, больше не действуют с этого момента. Чек с оплатой в кухне на столе. Это все. Я хочу, чтобы ты ушла». Когда он выгнал меня два дня назад, это было больно. Но тогда мы оба были на эмоциях. Под действием момента мы часто делаем то, чего не хотим на самом деле. Но сейчас он был спокоен. И холоден, как камень. И правда хотел, чтобы я ушла. «Кейт, пожалуйста!» Я прикрыла глаза, борясь с подступающими слезами. «Я сделала недозволенное! Я признаю это! Но не поступай так со мной!» «О боже!» «Если бы я могла услышать себя со стороны, это было бы отвратительно. Я стала той, кого презирала всю жизнь». «Я больше не могу тебе доверять», — и глазом не моргнув, сухо отозвался он. «А людям, которым я не доверяю, не место рядом со мной». Словно в каком-то оцепенении я смотрела на него, а у него даже ни один мускул на лице не дернулся. И пусть я не видела, но так отчетливо чувствовала огромную неприступную стену между нами. Хорошо. Я кивнула после долгого молчания и отвела взгляд. Я больше не могла смотреть на него. Это было невыносимо, так близко, но одновременно недосягаемо. Если бы он вдруг оказался на другой планете, то и тогда не смог стать дальше, чем сейчас. Я развернулась, подавляя судорожный вздох, и выполнила его пожелание. Просто тихо ушла.